4. Все 7 утра вышла из отеля. Было холодно. Поехала в Ноази забрать необходимое. Денис спал. Легла в одежде, укрылась пледом. Когда проснулась, он сидел за компьютером. «Корто?» Голова не повернул. Для нее ничего не изменилось. Просто теперь она не будет здесь жить. Говорила, он молчал, но, казалось, впервые за 3 года слушал. Я не знаю, как оставлю тебя. Иди туда, там тебе будет лучше. Бросил, не поворачиваясь, без издевки. Подошла, положила ладонь на плечо, но он ее скинул.